вашем окружении, ну и так далее. Зыбин поднял голову. До сих пор он сидел и слушал. — Если вас интересует мое настроение, то я могу хоть сейчас, — прокурор засмеялся, — настроенность, настроенность, а никак не настроение нас интересует, Георгий Николаевич, — сказал он. — Настроение — это одно. Сейчас оно такое, через час другое. Оно для романов хорошо, а не для следственного производства. Он обернулся к начальнику тюрьмы по оперработе. Так вот, Георгий Николаевич голодовку снимает, переведет его в хорошую камеру. Дайте хлеба, воды, пусть немножко отдохнет. А дня через три переведет пять в прежнюю. Ну? Он поднялся. «Я надеюсь, Георгий Николаевич, что на этом наши недоразумения кончились. Будем работать вместе». Он сказал, что товарищ Сталин проснулся. Он зря это сказал. Было еще десять часов утра. И товарищ Сталин спал. Он спал на спине, спокойно, ровно, крепко, ни разу не пробуждаясь, но, как и всегда, тяжело. Вчера он из Москвы вернулся поздно, прихватил с собой еще несколько человек, и они часов до двух. Сидели за столом, и он за разговором потихонечку-помаленечку а рюмка за рюмкой выпил, наверное, с полбутылки красного вина. Вино это было из самых его любимых — красное, терпкое, очень кислое. Такое делали только в одной местности в Грузии. Году в восьмом или в девятом он в этом местечке, по обстоятельствам теперь уже забытым, а тогда для него чрезвычайно важным, прожил целые лето и пристрастился к этому вину. Там был такой дядя Шалва, который всегда ставил перед ним на стол целый глиняный кувшинчик. С тех пор прошла целая вечность, и он забыл и это место и дядю Шалву и длинный строганный стол в холодном полутемном погребке, где они сидели, разговаривали и потягивали вино. И вдруг. Совсем недавно в Тбилиси перед ним на столе появился точно такой же кувшинчик из той же крепкой красной глины, и в сопровождении первого секретаря вошел самый настоящий дядя Шалва, такой же усатый, быстроглазый и жульковатый, как в те годы, и лет ему было примерно столько же. Оказалось, что. Племянник дяди Шалвы, зам наркома НКВД. Это пришлось очень кстати. У Лаврентия в этом отношении был безупречный нюх. И только они уселись, и он пригубил стакан. Как есть все. Память тела, вкус, запахи, мускульные ощущения. У него всегда были очень сильные и крепкие. Достаточно было какой-нибудь малости, запаха, ветерка, песни, ветки, ударившей по лицу, и он сразу вспоминал все давно забытое.